Раскаяние. Если только мне будет под силу, я напишу о своей скорби и раскаянии ради Цзидзюнь и ради себя. В бедной комнате дома землячества, заброшенной и забытой, тихо и пусто. Время идет быстро. Прошел год, как я полюбил Цзэйдзюнь и вынудил ее выбрать эту тишину и пустоту. Так несчастливо все сложилось. Все, что у меня осталось, та же бедная комната, разбитое окно, полузасохшая желтая акация — и древняя глициния за окном. Квадратный стол перед окном, до да старой стены и дощатая кровать у стены. Глубокой ночью я лежал на кровати, и мне порой кажется, что у меня ничего и не было с Дзидзюнь. Прошедший год полностью исчез, и как будто бы его никогда и не было. Будто я никогда и не переезжал из этой бедной комнаты и не лелеял надежды о маленькой семье в переулке Дзиджао. Всего только год назад не было этой тишины и пустоты, и часто меня охватывало чувство ожидания, ожидание прихода Цзидзюнь. Бывало, только услышав стук каблуков по кирпичной дорожке, как звуки эти сразу заставляли меня встрепенуться. Неожиданно появлялось бледное личико с ямочками белые худенькие руки, бумажная в мелких складках блузка и коричневая юбка. Она опять принесла молодые листья полузасохшей желтой акации, что растет за окном. Цзэдзюнь заставляет меня любоваться ими и кладет листья в пучок бледно-сиреневых гроздей глицинии, ветви которой похожи на ржавое железо. Теперь остались только прежняя тишина и пустота. Цзэдзюнь больше никогда не придет. Никогда. Когда нет Цзэдзюнь в моей бедной комнате, я ничего не замечаю. Я беру наугад книгу по искусству, по литературе, все равно, какая попадется под руку. Читаю, читаю, и вдруг замечаю, что перелистал уже больше десяти страниц, но не помню, о чем в них было написано. Настороженный слух улавливает за воротами среди снующих шагов прохожих звуки шагов дзэдзюнь. Кажется, что они медленно приближаются, но постепенно исчезают, теряясь в других звуках. Я глубоко ненавижу сына дворника. Он ходит в туфлях на матерчатой подошве. Звуки его шагов совершенно не похожи на шаги Дзэдзюнь. Я глубоко ненавижу ту маленькую намалеванную дрянь с соседнего двора. Она постоянно в новых туфлях, и звуки ее шагов слишком походят на шаги Дзэдзюнь. Неужели она попала под арбу? Неужели ее сбил трамвай? Мне хочется схватить шляпу и бежать к ней. Но вот звуки шагов приближаются. Они становятся слышнее с каждым мигом. Я иду к ней навстречу. Она уже прошла под свесившимися гроздями глицинии на ее лице ямочки от улыбки. На этот раз, наверное, в доме дяди не волновалась. Мое сердце успокаивается. Мы безмолвно смотрим друг на друга, и вскоре бедная комната понемногу наполняется моим голосом. Я говорю о деспотизме семьи, я говорю об уничтожении старых обычаев, я говорю о равноправии мужчины и женщины, об Ипсине, Тогоре, Шелле. Она улыбается мне в ответ и кивает головой. Ее глаза полны блеском молодого порыва и удивления. На стене висит копия портрета поэта Шелли, вырезанная из журнала. Это самый удачный портрет поэта. Когда я указываю на него, она, взглянув на портрет, сразу опускает в смущении голову. Вот за еще старые взгляды, которые она не успела отбросить. Потом я хотел заменить этот портрет посмертным портретом Шелли, утонувшего в море. Или портретом писателя Ипсона, но так и не собрался, так и не заменил. Теперь я даже не знаю, где этот портрет. «Я принадлежу только себе. Никто не смеет управлять моей волей», — говорила она. Мы дружили уже полгода, когда опять заговорили о ее дяде и о жизни в доме отца. Она тихонько задумалась, а потом ясно, решительно и спокойно все мне рассказала. К этому времени я высказал ей свои убеждения, свои взгляды и рассказал о своих недостатках. Я мало что скрыл о себе, и она во все вникла. Ее несколько фраз очень тронули меня, и много дней после этого звучали в моих ушах. Меня охватила непередаваемая бурная радость. Теперь я знал, что китаянки не такие безнадежные, как они говорят пессимисты, и что скоро наступит яркий рассвет. Когда я провожал ее за ворота, мы, как всегда, шли в шагах в десяти друг от друга. Как всегда, там торчала физиономия старого хрена с усами, как у сама... прильнувшего к грязному окну так, что даже кончик его носа сплющился стекло в лепешку. На переднем дворе, как всегда, за блестящим стеклом выглядывало лицо той маленькой дряни, накладывающей толстый слой крема. Она негодующе смотрела на нас и гордо отходила от окна. Она не видела, как потом я тоже гордо возвращался домой. «Я принадлежу только себе, никто не смеет управлять моей волей», — так решительно говорила Цзэдзюнь. У нее все было гораздо яснее и крепче, чем у меня. Ее не раздражали, и она не обращала никакого внимания на банки крема и кончик сплющенного носа у стекла. Сейчас точно не помню, как тогда я доказывал ей свою горячую и искреннюю любовь. Теперь все спуталось. Раньше, когда я начинал вспоминать по ночам, всплывали какие-то отрывочные образы. Но месяца через два, и они превратились в неуловимые дремотные тени. Помню только дней десять до того. Я очень тщательно приготовил свое любовное объяснение. Тщательно и последовательно я подбирал для него слова. Но случилось так, что все это оказалось ненужным. В порыве я невольно поступил так, как это я видел в кино. Позднее, когда я вспоминал, мне становилось стыдно. В моей памяти остались навсегда эти немногие воспоминания. До сих пор перед моими глазами единственная лампа в мрачной комнате. Свет лампы падает на меня, я сдерживаю слезы, держу ее руку. Для меня тогда были неясны не только мои слова и действия, но и слова Цзэдзюнь. Я знал только одно — она была моя. Помню, ее лицо побледнело, а потом вспыхнуло. Никогда я не видел ее лицо таким сияющим. Глаза, похожие на глаза ребенка, излучали радость и страдание, в них мелькал испуг. Она избегала моих взглядов и, казалось, готова была вылететь в разбитое окно. Но я не помню, что она мне сказала. Может быть, она ничего не сказала мне. Цзидзюнь все помнила. Она помнила все мои слова. Она могла повторить их полностью наизусть. Мои же поступки были у нее перед глазами, как в кинокартине, которую я не видел. Они были запечатлены в ее памяти как живые во всех подробностях. Естественно, что как раз это обстоятельство и заставляло меня избегать думать об этом мимолетном порыве, промелькнувшем как в кино. В тишине ночи она постоянно расспрашивала меня. Снова и снова она заставляла повторять слова, которые я говорил ей тогда. Она непременно поправляла и дополняла их, как прилежная ученица. Понемногу это стало повторяться реже. Я хотел только видеть ее глаза. Устремленные в пустоту с выражением глубокой, одухотворенной задумчивости и нежности. Ямочки на ее лице становились глубже. Но я знал, что она про себя, как старый урок, повторяет мои слова. Я боялся, что она заметила то смешное для меня положение, когда мои поступки были похожи на поступки героя из кинокартины. Но я знал, что она именно хочет видеть это и что ей это необходимо. В этом она не чувствовала, Ничего смешного. Я сам внушил себе, что это смешно. Для нее ничто не было смешным. Это я знал твердо, потому что она любила меня так горячо, так искренне. Конец весны прошлого года был самым счастливым временем в моей жизни. Я постепенно успокоился, но появились другие хлопоты. Тогда мы начали появляться вместе на улицах. Мы были несколько раз в парке, но больше всего были заняты поисками квартиры. На улицах я часто сталкивался с подозрительными, насмешливыми, двусмысленными и презрительными взглядами прохожих. Я не смущался, но невольно меня охватывало какое-то неприятное чувство от этих взглядов. Они затрагивали мою гордость, и во мне поднимался протест. Напротив, Цзэдзюнь не обращала внимания и ко всему относилась безразлично. Спокойно и неторопливо она шла дальше, как будто бы кругом никого и не было. Поиски квартиры оказались делом очень нелегким. Мы долго не могли найти квартиру, больше потому, что под разными предлогами нам отказывали, и очень редко, потому что квартира нам не подходила. Вначале наши требования были большие, даже очень большие. Вначале нам казалось, что большинство квартир, которые мы смотрели, не были спокойными для жилья. Потом мы не стали обращать внимание на спокойствие и решили снять любую квартиру, лишь бы нас в ней терпели. Мы осмотрели больше двадцати мест, и, наконец, в переулке Цзиджао нашли то, что можно было считать временным жилищем. Это были две южных комнаты в маленьком домике. Хозяин, мелкий чиновник, видимо, понимал людей. Сам он жил тоже в двух комнатах, в большой и маленькой боковой. У него была жена и ребенок-девочка около года. Они держали недорогую деревенскую прислугу, которая смотрела за ребенком. Здесь было спокойно и тихо. Обстановка у нас была очень простая, но все же на нее я истратил большую часть своих сбережений. Цзэдзюнь продала свое единственное кольцо и серьги. Я удерживал ее, но она твердо решила продать их. Я больше не вмешивался, потому что знал, что если она не внесет своей доли, то будет чувствовать себя неловко. Она давно уже поссорилась со своим дядей. Он так на нее рассердился, что отказался считать ее своей племянницей. я тоже понемногу прекратил знакомство с несколькими своими друзьями, которые считали, что они дают мне сердечные советы, вызывавшие у меня боязнь за будущее. Потом я прекратил знакомство и с теми, кто открыто завидовал нам. Стало очень тихо. Каждый вечер, как только кончались занятия в канцелярии, не тратя денег на рикш, я поспешно возвращался домой пешком. Домой хотелось попасть скорее, а время шло медленно. но в конце концов наступала наша встреча. Сначала мы безмолвно смотрели друг на друга, а потом незаметно завязывалась задушевная беседа. Мы снова замолкали, опустив головы, погружались в глубокое раздумье, но как-то ни о чем особенно и не думали. Понемногу я глубоко изучил Цзэдзюнь. Прошло только три недели, и я еще больше понял ее. Мы до конца понимали друг друга. Цзэйцзюнь повеселела. Странным было только то, что она совсем не любила цветов. Два горшка цветов, которые я купил на базаре, были заброшены, четыре дня не поливались и завяли в углу. Зато она очень любила животных. Не прошло и месяца, как наше хозяйство неожиданно увеличилось. Четыре цыпленка бегали в маленьком дворике вместе с десятком хозяйских цыплят. Женщины узнавали их по виду, каждая знала, кому который принадлежит. У нас был еще маленький белый с пестринкой пудель, купленный на базаре. Помню, у пуделя была кличка, но Цзэдзюнь дала ему новую. Она звала его Асуй. Я тоже стал звать его Асуй, хотя эта новая кличка мне не нравилась. Настоящая любовь со временем должна становиться еще более новой, расти и крепнуть, — говорил я Цзэдзюнь. В ответ она, понимающе кивала головой. Ах, какая это была спокойная и счастливая жизнь. Покой и счастье нужно беречь. Тогда вечно будет покой и счастье. Когда я жил в Доме землячества, у нас происходили споры, столкновения из-за непонимания друг друга. С тех пор, как мы поселились в переулке Цзиджао, этого не было. Мы сидели около лампы друг против друга, говорили о прошлом, вспоминали ссоры и радость примирения. Дзейджюнь пополнела, ее лицо порозовело. Жаль только, что она была очень занята. Хлопоты по хозяйству занимали у нее все время. Не оставалось времени даже поговорить, не то что читать или гулять вместе. Мы часто соглашались, что необходимо взять прислугу, но это было нам не под силу и стало одним из моих постоянных огорчений. К вечеру, вернувшись домой, я часто замечал, что Цзэцзюнь скрывает от меня свое мрачное настроение. Меня еще больше печалило, что она через силу старалась улыбаться. Когда я начинал допытываться, то оказывалось, что все это из-за спора с женой чиновника по поводу цыплят. Так почему раньше не сказать мне об этом? У человека должен быть семейный покой. Нельзя дольше жить там, где происходят ссоры. К этому времени мой каждодневный путь определился. Шесть дней в неделю, из дома в канцелярию и из канцелярии домой. Я сидел в канцелярии за столом и все переписывал и переписывал. Моей обязанностью было переписывать документы и корреспонденцию. Дома я был вместе с Дзидзюнь. Я помогал ей топить печь, стряпать, делать пампушки. Незаметно я научился стряпать. Наша домашняя пища была теперь много лучше, чем раньше. Хотя и не была призванием Дзидзюнь, но она вкладывала в нее все свои силы. Ее усердие в работе днем и ночью заставляло и меня работать вместе с ней, как говорится, делить и горечь, и сладость. И без того у нее целый день не сходил под с а короткие волосы прилипали к лбу, а руки погрубели. Нужно было еще кормить осу и цыплят. Все это доставляло ей много работы. Еще раньше я как-то сказал ей, что я не буду есть дома, не стоит ради этого так много работать. Она только взглянула на меня и ничего не сказала. Выражение лица стало совершенно несчастным. Лучше бы я и рта не раскрывал. После этого она все равно продолжала усердно работать. Удар, которого я ожидал, был, наконец, нанесен. За день до праздника годовщины революции я сидел безо всяких мыслей дома, дзюдзюнь мыло посуду. Кто-то постучался, я пошел открыть дверь. На пороге стоял посыльный из канцелярии. Он передал мне отпечатанную записку. Я уже догадывался, в чем дело. У лампы я прочитал. По приказанию начальника канцелярии Ши Цзюань Шень отстраняется от службы. Отдел корреспонденции 9 октября. Раньше, когда я еще жил в землячестве, я подозревал, что когда-нибудь это наступит. Как раз та с кремом-то и была партнершей по азартным играм сына начальника нашей канцелярии. Определенная тона -то насплетничала и донесла на меня. Только теперь с опозданием донос принес свои результаты. Правда, лично для меня это не было ударом. Я давно решил, пусть кто-нибудь другой переписывает, а я займусь преподаванием, или, хотя это и тяжелый труд, могу что-нибудь переводить. Главный издатель «Друга свободы» был мой старый знакомый. Мы встречались с ним несколько раз, и еще два месяца назад переписывались. Все же сердце мое упало, когда я узнал об увольнении. Даже всегда спокойная Цзэдзюнь и та переменилась в лице. За последнее время она стала как бы слабее. «Ну, что же тут такого? Пфу! Начнем новое!» — сказала она, но не договорила. Не знаю почему, но для меня этот возглас прозвучал надрывно. И даже свет лампы показался мрачным. Люди — забавные существа, а самое ничтожное происшествие может бросить на них глубокую тень. Сначала мы безмолвно смотрели друг на друга и только через некоторое время постепенно начали советоваться. Мы решили усиленно экономить скопленные деньги и дать публикацию в газете в отдел мелких объявлений, искать уроков или переписки. Кроме того, написать письмо главному издателю Друга Свободы, объяснить ему наше затруднение и просить его опубликовать мои переводы, чтобы помочь нам в тяжелое время. Сказано, сделано, пойдем по новому пути. Я сразу же сел к письменному столу, оттолкнул в сторону бутылку с маслом и блюдце с уксусом. Цзэцзюнь придвинула тусклую лампу. Сначала я составил объявление. Потом выбрал книги для перевода. Со времени переезда на квартиру я не трогал их, и на каждой было много пыли. После всего принялся писать письмо. Все время я колебался и не знал, как написать лучше. Когда в нерешительности переставал писать, я глядел на нее. При свете лампы она казалась мне очень жалкой. Я не мог предположить, что такое незначительное обстоятельство. может вызвать резкую перемену у решительной и спокойной дзэй За последнее время она стала очень слабой. Началось это, конечно, не с сегодняшнего вечера. Я был в большом смятении. Перед моими глазами внезапно возникла картина спокойной жизни. Промелькнула тишина моей бедной комнаты. Я только задумался и, устремив неподвижный взор, снова увидел тусклый свет лампы на столе. Письмо я писал очень долго. Оно получилось довольно длинное, и в нем был выражен упадок моего настроения. Мы решили, что завтра отправим письмо и дадим объявление в газете. Как будто бы одновременно мы разогнули спины и невольно почувствовали энергию и стойкость. Так из ранних молодых порослей поднимается надежда будущего. Удар со стороны возбудил во мне новую энергию. Моя жизнь в канцелярии была похожа на птицу в руках бродячего торговца. Хотя и есть немного проса, чтобы поддерживать жалкую жизнь, но никак нельзя растолстеть. Проходит время, и опускаются омертвевшие крылья. Даже если птицу выпустить из клетки, ей уже не расправить крыльев и не улететь. Сейчас можно считать, что я вырвался из клетки. У меня появилось желание парить в новом просторном небе. Благо, что я еще не забыл, как взмахнуть крыльями. Объявление в газете на один раз, конечно, не могло принести результатов. Переводы оказались делом нелегким. Как будто понятно, а начнешь работать, возникает множество трудностей. Работа шла очень медленно, но я решил упорно продолжать. Не прошло и полмесяца, как на обрезе почти нового словаря появилась большая черная полоса — следы моих пальцев. Одно это свидетельствовало о серьезности моих занятий над переводами. Главный издатель «Друга свободы» говорил, что его журнал не интересуется плохими произведениями. Жаль, что у меня не было комнаты, где было бы тихо. Цзэдзюнь чувствовала себя свободно, не стеснялась, как раньше. По комнате всегда были разбросаны чашки, тарелки, и всегда было дымно. Но все это возбуждало досаду только против самого себя. Почему раньше я не устроил себе комнату для занятий? А тут вдобавок еще осу и цыплята. Цыплята выросли и стали еще более легким поводом для ссор между Цзэдзюнь и хозяйкой дома. Прибавились ежедневные, неудержимые, как поток заботы о пропитании. Все усилия Дзэдзюнь сосредоточились на пище. Мы проедали наши сбережения, ели и считали. Кроме этого, приходилось кормить осуй и цыплят. Дзэдзюнь как будто бы забыла все, что она знала раньше. Не обращая внимания на мои занятия, она часто прерывала мою работу и звала есть. За столом я вспыхивал от злобы. Она, как бы не замечая, продолжала безучастно и громко жевать. Прошло больше пяти недель, когда Цзидзюнь поняла, что мои переводы не могут обеспечить нам пропитание. Она была очень подавлена, но ничего мне не говорила. Моя работа над переводами стала наконец подвигаться сравнительно быстро. За короткое время я перевел 50 тысяч иероглифов. Нужно было немного дополнить, и можно было составить две хороших работы для друга свободы. Вопрос о пропитании по-прежнему угнетал меня. Приправа к вареному рису неизбежно была холодной, и ее не хватало. Иногда не хватало и риса. Целыми днями я сидел дома и работал, у меня совершенно пропал аппетит. Прежде всего кормили пуделя, иногда даже бараниной, которую мы сами за последнее время почти не ели. Цзэдзюнь постоянно жаловалась на то, что асуй стал такой жалкий и худой. Одно это давало нашей квартирной хозяйке повод смеяться над нами. Она не могла перенести такой глупости. Цыплята объедали нас, об этом я уже давно узнал. Ко всему прибавились мои мучения над переводом рассуждений Гегеля о положении человека во Вселенной. Мое положение оказалось здесь, возле пуделя и цыплят. После многих споров и долгих уговоров цыплята наконец превратились в обильную пищу для нашего стола. Больше десяти дней у нас было свежее мясо. Правда, цыплята были очень худые, потому что ежедневно получали только по нескольку зерен гауляна. С тех пор в доме стало тише. Цзэдзюнь была очень подавлена. Она тяжело переживала одиночество и неохотно разговаривала. «Как легко человек может измениться», — часто думал я про себя. Мы не могли содержать даже пуделя Асуй. Надежды на письма откуда-нибудь в ответ на наше объявление совершенно пропали. У Цзэдзюнь давно уже не было ничего съесного, чтобы заставить пуделя служить или даже просто подняться на ноги. А зима подошла так быстро. Установить печку и достать топливо для печки оказалось нам не под силу. То, что раньше было так легко разрешимо, сейчас стало тяжелым бременем. Если перевести на деньги, то за осуй можно было бы получить на базаре несколько вэнь, но мы не хотели и не могли этого сделать. В конце концов я завернул ему голову тряпкой, и отнес его на пустырь в западной стороне города и бросил. Пудель пытался выбраться из тряпки, тогда я столкнул его в неглубокую канаву. Сразу же, как только вернулся домой, я почувствовал, что в доме стало еще тише. Нескрытая жалость на лице Дзэйдзюнь напугала меня. Такого выражения ее лица я никогда не видел. И все из-за осуй. Из-за чего же больше? Я еще не сказал ей, что бросил его в канаву. К ночи ее лицо покрылось мелкой сыпью. «Странно, Дзэйдзюнь, что с тобой сегодня?» «А что?» – откликнулась она и даже не посмотрела на меня. Что с твоим лицом? Ничего, ничего особенного. Из -за ее слов и поступков я понял, что она считает меня бессердечным. Раньше из-за своей гордости я не общался с людьми, а потом, когда стал жить с Дзэдзюнь, я совсем отошел от своих старых знакомых. Нужно только найти в себе силы подняться. Новые пути широки. Сейчас меня гнетет тяжесть жизни, и все из-за нее. Ну, если даже и выбросил Осуй, так что же тут такого особенного? Видимо, просто взгляды дзидзюнь стали мельчать. Для меня это было неожиданностью. Как-то раз я воспользовался случаем и намекнул ей обо всем этом. В ответ она только понимающе кивнула головой, но, судя по ее поступкам, она ничего не поняла или просто не верила. Холодная погода и холод в наших отношениях преследовали меня повсюду, я не мог спокойно оставаться дома. Но куда идти? На улицу? В парк? Там нет холода в отношениях, но ледяной ветер, казалось, разрывает кожу и проникает под нее. Наконец, я нашел себе убежище в бесплатной общедоступной библиотеке. В большой читальне стояли две железных печки, и иногда в них было даже видно пламя каменного угля. При одном взгляде на огонь у меня на душе становилось теплее. Читать в библиотеке было нечего. Все книги древние, ветхие и ни одной новой книги. Я ходил в библиотеку не для того, чтобы читать книги. Кроме меня там бывало еще около десяти человек. Все в тонких халатах, в таких же, как и у меня. Каждый из нас читал принесенную с собой книгу и грелся. Для меня это было самым подходящим местом. На улицах можно легко встретить знакомых и нарваться на бесцеремонный взгляд. Здесь же никаких непредвиденных случайностей не было. В библиотеке не было книг, но там была тишина, в которой легко думалось. Одиноко целыми часами сидел я и вспоминал свое прошлое. Прошло больше полгода. Только ради любви, слепой любви, я полностью пренебрег советами посторонних. Ведь самое главное все же — жизнь. Человек должен жить. Любовь — это только красивое дополнение к жизни. Любовь делает жизнь полной, но жизнь — это борьба. У людей, не борящихся нет пути в жизни». Я еще не забыл взмахов моих крыльев, хотя теперь они стали много слабее. Комнаты и читатели в ней понемногу исчезали. Я видел рыбаков среди стремительных волн, солдат на полях сражений, богачей в автомобилях, спекулянтов на иностранных биржах, героев в таинственных лесах, профессоров на кафедрах, любителей ночных развлечений, воров в темной ночью. Дзидзюнь? Ее не было. Все ее мужество было потеряно. Она только неутешно горюет по пуделю осуй, да безвольно изводится за стрипней. Еще удивительно, что она так мало похудела. Холодно. Несколько кусков каменного угля, едва тлевшего в печке, догорели. Наступало время закрытия бесплатной библиотеки. Нужно было возвращаться в переулок Цзэджао и переносить холод отношений. За последние дни иногда бывали и теплые отношения, но это только возбуждало и усиливало мои страдания. Помню одну ночь, в глазах Цзэдзюнь внезапно снова появилась давно невиданная детская нежность. Улыбаясь, она говорила со мной о моей жизни в доме землячества. По временам на ее лице появлялось выражение испуга. Я твердо знал, что в эту ночь я нарушил ее холодную замкнутость и возбудил в ней мрачные подозрения. Нужно было через силу разговаривать, улыбаться и хоть этим немного ее утешать. Это была надуманная веселость, и даже слова сразу же превращались в пустоту. В пустоте рождалось эхо, возвращавшееся назад, как несносная злая насмешка. Цзэдзюнь, видимо, чувствовала то же самое. В таких случаях у нее исчезала ее обычная онемелая подавленность. Хотя она и пыталась скрывать, но в ее выражении теперь часто появлялась мрачная подозрительность. Ко мне же она стала относиться мягче. Все время я хотел объяснить ей, но у меня не хватало храбрости. Когда я начинал говорить и видел выражение ее детских глаз, на время, через силу, я забывал все трудности. Через мгновение это вызывало во мне холодную насмешку и заставляло теряться в молчании ледяной пустыни. В таких случаях она опять начинала вспоминать прошлое. По-новому она расспрашивала меня о том, что было, и вынуждала придумывать много фальшивых и успокаивающих ответов. Успокоения предназначались для нее, а грубая фальшь оставалась у меня на сердце. Понемногу сердце мое переполнилось этой ложью. Охваченный горем я думал, чтобы сказать правду, нужно большое мужество. Если же нет этого мужества и вместо него одна лишь беззаботная ложь, я никогда не смогу стать человеком нового пути. Если же я все-таки не смогу этого сделать, могу ли я вообще считаться человеком?» Утром, холодным утром, на лице Цзи дзюнь была нескрываемая ненависть. Такой она еще никогда раньше не была. Может быть, мне только показалось? Причиной всему был я. При одной этой мысли я холодно и зло усмехнулся. В конце концов, все ее остроумные мысли и вся ее широта кругозора теряются в пустых рассуждениях. это тоже пустота. Странно, Дзэдзюнь не чувствовала этой пустоты и не знала, что самое главное в жизни человека – стремление жить. По пути этого стремления нужно идти, держась за руки. Если один ослабеет и будет цепляться за полу одежды другого, бороться станет трудно, и они оба погибнут. Я был уверен, что наша новая надежда в нашей разлуке. Дзэдзюнь должна решить расстаться». Я даже на мгновение подумал о ее смерти, но тотчас же упрекнул себя и раскаялся. Утро было свободное, и я мог сказать ей всю правду. Только это является препятствием, чтобы начать новую жизнь. Я нарочно заговорил с ней о нашем прошлом. Мы говорили о литературе, об иностранных писателях, об их произведениях, о норе, о женщинах моря. Мы восхищались твердостью норы. Обо всем этом уже много раз говорилось в прошлом году в бедной комнате землячества. Теперь этот разговор был пустым. Мои слова возвращались ко мне назад, и они казались мне тенью шаловливого ребенка, спрятавшегося за спиной, который злобно и насмешливо показывает мне язык. Задзюнь кивала головой, как бы соглашаясь, и внимательно слушала меня. Наступала тишина. Я продолжал говорить, а когда кончил, звуки моего голоса затерялись в пустоте. «Да, верно», — немного помолчав, сказала она. «Но, Дзюань шэн я чувствую, что ты за последнее время очень изменился. Да и как же иначе? Ты... ты скажи мне правду». Как будто бы кто-то тяжело ударил меня по голове. Но я владел собой и высказал свои мысли и взгляды о том, как идти по новому пути, как строить новую жизнь, чтобы избежать нашей общей гибели. Наконец, собрав всю свою решимость, я добавил несколько фраз. но ты можешь не считаться с этим. Ты хочешь, чтобы я сказал правду? Да, человек не должен лгать. Скажу правду. Потому что я не люблю тебя. Но это лучше для тебя. Ты можешь ни о чем не беспокоясь работать». Я ждал взрыва, но наступило глубокое молчание. Ее лицо сразу же сделалось пепельно-серым и мертвенным. Вся она мгновенно осунулась, только под детски засветились глаза. Ее взгляд заметался по сторонам, как у ребенка, который в приступе горя взывает к доброй матери. Цзэцзюнь, она взывала к пустоте. Все время она испуганно избегала встретиться с моим взглядом. Я не мог дольше смотреть на Цзэцзюнь. Было утро, и я, не обращая внимания на ледяной ветер, бросился по улице в общедоступную библиотеку. В библиотеке, перелистав вдруг свободы, я увидел, что мои переводы напечатаны. Это сразу оживило меня и придало мне энергии. Я подумал, что в жизни есть много путей. Но так как сейчас не должно продолжаться. С этого времени я начал навещать друзей и знакомых, о которых давно уже ничего не знал. Но я был у них всего несколько раз. В их комнатах было тепло. До мозга костей меня одолевал холод. По ночам, свернувшись как червь, я страдал от холода в холодной комнате. Иглы холода проникали в мою душу и заставляли неметь от страданий. «Много еще есть путей в жизни. Я еще не забыл взмахов моих крыльев», — думал я. Наконец я начал думать об ее смерти, но тотчас упрекал себя за это и раскаивался. В общедоступной библиотеке я часто следил за вспышками горящего угля, и сразу новый жизненный путь расстилался передо мной. Она, поняв мои неудачи, мужественно и решительно покидает этот холодный дом и даже без ненависти я легкий как облако парю в небосклоне надо мной чистое голубое небо внизу высокие горы моря большие замки высокие дома поля сражений автомобили особняки шумные города при ясной погоде темные ночи я жил предчувствием того что новая жизнь все же наступит так прошла тяжелая петинская зима Мы прожили, как мухи, попавшие в руки злому потешающемуся ребенку, который связывает их тонкими нитками, играет в досталь и издевается над ними. Мы не потеряли жизни, но лежим на земле в ожидании смерти. Я написал главному издателю «Друга Свободы» три письма и, наконец, только теперь получил ответ. В конверт было вложено всего два талона — двадцати и тридцатицентовые. А я-то торопился и стратил девять центов на марки. полуголодное существование целого дня. Опять все превращалось в безразличную пустоту. Но я внутренне чувствовал, что-то должно было случиться. Приближался конец зимы. Ветер стал не такой уж холодный, я по-прежнему бродил по городу и возвращался домой только в сумерках. Как раз в один такой вечер, как всегда не ужинов, я вернулся домой. Уже издали, увидев двери квартиры, я почувствовал, что сердце мое сжалось. Я замедлил шаги и осторожно вошел внутрь. В комнате было темно. Я нащупал спички и зажег лампу. Кругом необычная тишина и пустота. Я стоял посредине комнаты в полной растерянности. Как раз в этот момент жена чиновника позвала меня за окном. «Сегодня приходил отец, цзэй и взял ее с собой», — очень просто сказала она мне. «Это не было неожиданностью». Я продолжал стоять без слов, как будто получил удар по затылку. И она ушла? Едва выговорил я немного спустя. Она ушла. Она... Она что-нибудь сказала? Нет, ничего не сказала. Только просила передать тебе, когда вернешься, что она ушла. Я не верил происшедшему. В комнате было необычно тихо и пусто. Я невольно заглядывал повсюду и искал Цзидзюнь. Старые потемневшие кастрюли были до блеска начищены. Своим видом они свидетельствовали о силе человека. Я повсюду искал письмо или записку дзы но их не было. Аккуратно были собраны вместе соль, сушеный перец, мука и полкочана капусты. Рядом лежало несколько десятков медиков. Это были все наши жизненные богатства. Она оставила их мне одному, как немое указание, чтобы я по-прежнему поддерживал свою жизнь. Окружающее угнетало меня. Я выбежал во двор, было темно. Окна дома, заклеенные бумагой, пропускали яркий свет. Там долго возились с ребенком и смеялись. Мое сердце немного успокоилось. В тяжелом гнете неясно вырисовывалась мне дорога, которой я избегал. Массивы высоких гор... Обильные пиршества при электрическом свете, овраги, самые темные ночи, удары острых ножей, беззвучные шаги на сердце стало немного спокойнее. Я долго лежал в темноте. Перед моими закрытыми глазами проходило прошлое и дороги будущего. Около полуночи в полумраке мне приснилось съесное, потом выплыло пепельно-серое лицо Дзидзюнь. Жалобно и укоризненно смотрели на меня ее детские глаза. Я очнулся, и все исчезло. Почему я не потерпел еще несколько дней, зачем я торопился сказать ей правду? В ее будущем только отец, долг дочери, изнуряющий, как солнечный зной, и холодные взоры осуждения окружающих. И кроме всего, пустота. Как нести бремя пустоты? Идти всю жизнь под холодными взорами? Какое страшное дело! В конце пути могила. Могила без памятника. Не нужно мне было говорить правду. В прошлом мы любили друг друга. Я должен был вечно лгать ей. Если она действительно дорога мне, я не должен был создавать этой пустоты вокруг нее. Ложь — та же пустота, но она не может сравниться с этим тяжелым бременем. Я считал, что если скажут Цзэдзюнь правду, она сможет ни о чем не заботясь, решительно и твердо, как раньше, идти вперед. Боюсь, что я ошибся. Ее решительность и твердость были ради любви. У меня не было мужества вынести тяжесть лжи, и я переложил на нее тяжесть правды. И потому что она любит меня, она несет это бремя через жизнь, под холодными взглядами осуждения окружающих. Я думал об ее смерти. Разве это не низкая трусость? Более сильные люди, безразлично правдивые они или лжецы, конечно, должны покинуть меня». Она сначала до самого конца безответно заботилась только об одном, чтобы я по-прежнему жил. Я решил переехать из переулка Дзейджао. Здесь была постоянная пустота и молчание. «Нужно хотя бы уехать отсюда», — рассуждал я сам с собой. «Дзейджунь все же где-то недалеко от меня, по крайней мере, она в этом же городе. И настанет такой день, когда она неожиданно придет навестить меня. Так же, как раньше она пришла ко мне в комнату землячества». Все мои расспросы и письма оставались без ответа. Я не мог найти себе места и пошел навестить одного знакомого, с которым давно не встречался. В молодости он был соучеником моего дяди. Человек известный и уважаемый, он давно жил в Пекине и имел большие связи. Когда я появился у него, он посмотрел на меня искоса. Может быть, потому что моя одежда была старая и рваная. Хорошо, что мы встречались с ним раньше и знали друг друга в лицо, иначе он, может быть, и не узнал бы меня. Итак, встретил он меня холодно. Он знал все мое прошлое. «Конечно, ты не можешь оставаться здесь», — сказал он, выслушав мою просьбу найти мне работу, и холодно добавил. «А куда же тебе ехать? Очень трудно. Твоя это... как ее... твоя подруга, что ли, цзэй -дзюнь? Ты знаешь, она ведь умерла». От неожиданности я не мог говорить. «Правда?» — наконец робко спросил я. — Угу, конечно, правда. Мой родственник Ван Шен, земляк ее родных. — Вы... вы не знаете, как она умерла? — А кто ее знает? Умерла, и все тут. Я не помню, как я простился с ним, как я вернулся домой. Я ничего не помнил, я только твердо знал, что это правда, что Цзидзюнь ко мне больше не придет, как в прошлом году. Сейчас она даже не может нести через жизнь бремя пустоты под холодными взорами осуждения окружающих. Ее судьба решена правдой, которую я высказал ей. Она умерла нелюбимой. Конечно, я не могу оставаться здесь, но куда мне идти? Кругом бескрайняя пустота и мертвенная тишина. Я все время видел мрак смерти перед глазами нелюбимых. Я все время слышал пронзительный крик отчаяния и страдания. Я все еще ожидал новых событий, неизвестных, неожиданных. Но проходили дни за днями, и была только мертвенная тишина. Я выходил из дома реже, чем раньше. Только сидел или лежал в бескрайней пустоте. Тишина смерти разъедала мою душу. Иногда она как бы сама наполнялась ужасом и исчезала. Иногда в нее врывалось ожидание неизвестного, неожиданного, нового. Однажды в сумрачный день после полудня, когда солнце никак не могло пробиться сквозь облака, и даже в воздухе висела усталость, я услыхал легкие шаги и посапывание носом чучу, я открыл глаза и стал вглядываться. В комнате была все та же пустота. Но вдруг я увидел. Крошечное существо бродит по полу, тощее, полумертвое, все в грязи. Я присмотрелся внимательно. И мое сердце замерло на мгновение и сразу сильно забилось. Это был осуй. Он вернулся. Я покинул переулок Дзиджао не только потому, что хозяева и их прислуга смотрели на меня холодно. а главным образом из-за этого осуя. Но куда же идти? Новых путей в жизни очень много, это я знал твердо. Я чувствовал, что если хорошо разобраться, то они непременно откроются передо мной. Я не знал, куда ступить, как сделать первый шаг. После многих раздумий и сравнений у меня оставалось как самое подходящее для меня место землячество. Как и прежде... Та же бедная комната, деревянная кровать, полузасохшее дерево желтой акации и потемневшая глициния. То, что когда-то заставляло меня радоваться, любить и жить, умерло. Осталась пустота. Пустота, которую я получил в обмен на правду. Новых жизненных путей много. Я должен вступить на них, потому что я еще живу. Но я все еще не знаю, как сделать первый шаг. Времена, мне кажется, что я вижу этот новый путь. Он, как серая длинная змея, извиваясь, сам приближается ко мне. Я жду, терпеливо жду и смотрю на его приближение, но путь вдруг исчезает во мраке. Ночи в начале весны очень длинные. Я долго сидел в одиночестве и вспомнил похороны, которые я случайно видел на улице. Впереди несут человеческие фигуры и лошадь из бумаги. Позади слышен глухой плач, похожий на пение. Сейчас я понял мудрость людей, какое это легкое и простое дело. Перед моими глазами прошли похороны Цзэдзюнь, на которых я не был. Однако она несет бремя пустоты по серой длинной дороге и вдруг исчезает в окружающих ее холодных взорах осуждения. Я хочу, чтобы так называемая «душа и ад» действительно существовали. В суровом возмездии я разыщу Цзэдзюнь. Я выскажу ей все мое раскаяние и всю мою скорбь. Я буду молить ее о прощении. Или пусть пламя ада охватит меня и испепелит мои раскаяния и скорбь. В вихре возмездия и пламени я сожму в своих объятиях Цзэдзюнь и вымолю ее прощение. Я дам ей радость. А все это только увеличивает пустоту. на моем новом жизненном пути. У меня остались только ночи ранней весны, а они такие длинные. Я живу. Я должен сделать первый шаг на новом жизненном пути. Первый шаг — это написать о моем раскаянии и скорби от Зидзюнь и о себе. Для похорон Зидзюнь у меня остается только плач, похожий на пение. Забытые похороны. Я хочу забыть все. Ради себя я не хочу больше думать о похоронах Цзэдзюнь, я не хочу больше думать о забвении. Я хочу сделать первый шаг и вступить на путь новой жизни. Я хочу искренне и глубоко погрузиться в скорбь моего сердца и молча идти вперед, влекомый скорбью и раскаянием.